трудолюбие, безупречную порядочность. Он достойно возглавлял экспедицию, избавил бурят, якутов от взяточничества и унижений чиновниками. Николай Николаевич потребовал к себе струва и сказал, «Я обещал вас послать в Петербург. Ну так готовьтесь». Наутро Муравьев передал струве официальные секретные письма к министрам, написанные на маленьких тонких листках почтовой бумаги. Потом, как и Корсакову, велел сесть за стол и писать под диктовку целую инструкцию о том, с кем из важных соловников говорить обо всем открыто, а с кем откровенничать поменьше. «Да, вот еще что важно», – продолжал генерал, – «экспедиция на Камчатку, как вы знаете, стоила нам около 20 тысяч рублей, только благодаря повышенному содержанию» которое государю угодно было дать мне при назначении генерал-губернатором, я смог финансировать экспедицию. Министр внутренних дел счел справедливым возвестить мне личные расходы и довел свое мнение до государя. Тот согласился. Так вот, предложенный мне возврат денег я принимаю за личную обиду. Если министр об этом заговорит с вами, то вы ему скажите, что я считаю денежный вопрос конченным. Ну а теперь... «С Богом в дорогу!» Автор повествования занимал вопрос, какое жалование было у Муравьева. Уж слишком много он раздавал денег безвозмездно своим молодым сотрудникам, жертвовал на благотворительность. Поэтому доходы генерал-губернатора виделись в сотнях тысяч. Однажды, просматривая архив Иркутского девичего института, автор наткнулся на короткую биографию его попечителя, где указывался и годовой оклад. По чину 1394 рубля 25 копеек. Руб. По званию генерал-губернатора 2859 рублей 20 копеек. Руб. Пенсион из сумма инвалидного содержания 214 рублей 50 копеек. Руб. Столовая 2431 рубль 4 копейки. Руб. На разъезды 1715 рублей 40 копеек. Руб. Итого 8614 рублей 39 копеек. Руб. И еще 15 тысяч рублей было назначено императором только лишь одному генерал-губернатору России. Через 13 лет он покинул Сибирь в славе и почете, но всего-то с 30 тысячами, да и то присланными из деревни Стоклешки. А управитель казенных заводов в то время ежегодно имел 100 тысяч рублей. Едва Струвы выехал на курьерских со двора, как его остановил молодой купец средней руки – и преподнес корзину с домашней провизией, вином, орехами, протянув в бумажном свертке деньги. «За что?» – удивился Струвы. «За какие заслуги?» «Очень благодарны мы вам», – широко улыбаясь сказал купец. «С вашим прибытием в Сибирь жить нам стало много легче. Уважьте, возьмите на дорожку, сгодится и поскорее возвращайтесь назад». «За провизию спасибо, а деньги оставь себе» как звать-то, чей ты? Купец пожелал струвы счастливого пути и, откланившись, неловко сунув сверток за пазуху, ушел в переулок. И началась по зимней до блеска укатанной дороги бешеная гоньба. Обилие хлеба давало возможность богатым крестьянам держать на станциях своих ямщиков. Почтовые кони легко проносились в день по 200 верст, а курьерские триста которые седаку почти ничего не стоили, всего-то две копейки верста. Ямщики не придерживали яростных коней, насвистывали и горласто распевали песни. седаки разволнованные удалой скачкой, чувствовали себя птицами в полете и денег за это не жалели. На сибирском тракте были постоялые дворы. Останавливались в них уездные чиновники да обыватели – А столичных, губернских чиновников ямщики звали ночевать к своим дружкам в зажиточные крестьянские семьи, где были молодые женщины, девушки на выданье. Они лили на руки гостю теплую воду умываться, подавали вышитые полотенца, столы накрывали белыми скатертями, ставили еду, питье. Постоялец одаривал подарками радушных хозяев. Им еще кроме этого казна доплачивала небольшую сумму. Всего за 20 дней Струвы домчался до Петербурга. Поселился в гостинице и в 10 утра уже был с пакетом в канцелярии министра внутренних дел. Просители в вицефраках и вицмундирах безмолвно стояли у стен. Вытягивались при любом шуме,